Глава 46. Когда Мора открыла дверь дома на Фоксвей, то обнаружила задумчиво стоявшего на пороге серого человека. Он принес две вещи — венок из маргариток, который торжественно надел ей на голову, и розовый выкидной нож, который вручил. И то, и другое было добыто с некоторыми усилиями. Первое, потому что серый человек забыл, как плести венки, а второе, потому что выкидные ножи, даже розовые, в Вирджинии запрещались. — Я кое-что ищу, — сказал серый человек. — Знаю. — Я думал, это коробка. — Знаю. — Но нет, — Мора покачала головой. Она отступила, впуская его в дом. «Выпить?» Серый человек вошел не сразу. «Это человек?» Она удержала его взгляд и повторила. «Выпить?» Со вздохом он последовал за ней. Мора провела его по коридору на кухню, где сделала ему коктейль. Кое-как. А затем выпустила гостя на задний дворик. Калла и Персефона уже сидели в креслах, стоявших в том месте, где неаккуратный газон сменялся свежими лужами и старыми кирпичами. Вид у них в золотистом вечернем свете, который появился после грозы, был неземной и блаженный. Волосы Персефоны напоминали белое облако. В волосах Каллы Насчитывались три разных оттенка фиолетового. «Мистер Грей!» — произнесла Калла бурно и язвительно. Она убила москита у себя на голени, а потом посмотрела на бокал в руке Моры. «Сразу могу сказать, что это не коктейль, а дерьмо!» Мора грустно обозрела содержимое. «Откуда ты знаешь?» «Потому что его делала ты!» Поправив венок на голове, Мора похлопала по свободному креслу и села на кирпичи рядом. Серый человек уселся. «О, Боже!» — сказала Персефона, наблюдая его бескостную гибкость. «То есть вы выяснили, да?» В качестве ответа он осушил свой бокал. Данные приборов привели его на поле сотней белых Мицубиси в разных стадиях эволюции. Там были двое пьяных подростков, которые воплощали свои грезы. Он долго следил за ними. Каждый невероятный сон, каждый подслушанный обрывок разговора превращались в правду. — Что теперь? — спросила Мора. Серый человек ответил — «Я киллер, а не похититель». Моррона хмурилась. «Но, возможно, ваш босс...» Серый человек сам не знал, на что был способен Гринмантл. Он знал, что тот не любил проигрывать. Знал, что тот маниакально искал Грей Уоррена, как минимум последние пять лет. Еще он знал, что лично насмерть избил последнего Грей Уоррена монтировкой, Хотя на совести у серого человека был не один труп, он никогда не уничтожал то, что ему приказывали забрать. Все оказалось гораздо сложнее, чем он предполагал. Это точно те двое парней? Да. Впрочем, это не был вопрос. Он попытался представить, как привезет одного из них Гринмантлу, Он не привык транспортировать живых жертв, и ему показалось, что это до странности противно. Нечто совсем иное, чем прямое, откровенное убийство. Двое эхом отозвалась Калла. Они с Персефоной переглянулись. Хм, сказала Персефона своим тихим голосом и с помощью зонтика от коктейля извлекла из бокала комара. Тогда понятно. «Это не вещь», — проговорила Мора. «Вот что важно». «Это в какой-то мере вещь, как сослагательное наклонение». Персифона, потеряв глаз, пробормотала. «Очень неприятная метафора». «Это не то, что можно забрать», — пояснила Мора и выразительным тоном добавила. «И мы знаем, по крайней мере» одного из упомянутых парней. Мы очень рассердимся, если вы его увезете. Я очень рассержусь на вас. Мой босс не самый добрый человек, признал серый человек. Раньше это не мешало их отношениям. Доброта слава сочеталась с серым человеком. То есть вы не сможете объяснить, «Какие они хорошие мальчики!» уточнила Персефона. Кала проворчала. «Никакие они не хорошие. По крайней мере, один из них точно нет». Серый человек сказал. «Полагаю, для моего босса нет никакой разницы». С тяжелым вздохом он откинул голову назад и закрыл глаза, беззащитный как никогда. Вечернее солнце озарило его лицо, шею, бицепсы и мору, смотревшую на них. Они все выпили, кроме серого человека, который уже прикончил свою порцию. Он не хотел похищать мальчишку, не хотел злить мору, он хотел, просто хотел. На деревьях бешено кричали цикады. «Невероятно летний вечер!» Он хотел остаться. «Так», — сказала Кала, посмотрела на часы и поднялась. «Я вам не завидую. У меня бокс. Я побежала. Та-там! Мора, гляди, чтоб тебя не убили!» Мора помахала ножом. Персифона тоже встала и сказала, «На твоем месте я бы отдала его Блу». Пойду работать, писать диссертацию. Ну, вы поняли. Серый человек открыл глаза. персефона остановилась прямо перед ним, обхватив ладонями пустой бокал. Она казалась очень маленькой, хрупкой, нездешней по сравнению с его грубыми формами. Одной рукой она легонько похлопала серого человека по коленке. Я знаю, что вы поступите правильно, мистер Грей. Они скалы ушли и закрыли за собой дверь. Мора придвинулась чуть ближе и прислонилась к его ноге. Серому человеку показалось, что это максимум доверия повернуться спиной к убийце. Его прежде безжизненное сердце затрепетало, исполнившись надежды. Он осторожно поправил венок из маргариток на голове моры, а затем достал телефон. Гринмантл ответил сразу же. «Скажите, что у вас хорошие новости!» Серый человек ответил. «Эта штука не здесь!» Долгая пауза. «Извините, связь плохая! Повторите еще раз!» Серому человеку. Не нравилось без необходимости повторять одно и то же. Он сказал, «Все показания приборов вызваны старой линией геологического разлома, которая проходит по здешним горам. Они указывают на место, а не на конкретную вещь». Снова молчание, куда более неприятное, чем в первый раз. Затем Гринмантл произнес, «Но? Кто вас перекупил? Кто-то из людей Ламоньера? Сколько он обещал вам заплатить? Вы же знаете, черт, сегодня неподходящий день, чтобы со мной шутить!» «Именно сегодня!» — серый человек перебил. «Я не пытаюсь выклинчить еще денег!» «Значит, решили приберечь Грей Уоррена для себя!» «Думаете, это подымет мне настроение?» Обычно у Гринмантла уходило несколько минут на то, чтобы взвинтить себя до бешенства, но было ясно, что серый человек со своим звонком вмешался, когда процесс уже шел полным ходом. «Я столько лет доверял тебе, ты, скользкий сукин сын, а теперь...» «Перестаньте», — перебил серый человек. «Я не обманываю вас». Мора, сидя рядом с ним, наклонила голову и слегка ею покачала. Даже не зная Гринмантла, она угадала правильно. Это не сработает. — Я когда-нибудь тебе лгал? — поинтересовался Гринмантл. — Нет, я никому не лгал. И тем не менее, сегодня буквально все настаивают, господи! «Почему нельзя было подождать четыре месяца и просто сказать, что ты ничего не нашел? Почему ты не придумал объяснение получше?» Серый человек произнес, «Потому что предпочитаю правду. Энергетическая аномалия сопровождает разлом и пробивается сквозь материковый грунт в определенных местах. Я сфотографировал некоторые любопытные растения, появившаяся в связи с этими утечками. Энергетическая компания здесь уже некоторое время борется с перебоями, которые возникают по той же причине. И активность разлома только усилилась из-за землетрясения, которое произошло в начале года. Полное описание. Доступно в сети. Могу ввести вас в курс дела, когда буду возвращать приборы. Он остановился и подождал. На мгновение он подумал. Гринмантл поверит. Гринмантл бросил трубку. Серый человек и Мора сидели молча и смотрели на огромный раскидистый бук, который занимал большую часть заднего двора. На нём ворковала горлица, настойчиво и печально. Рука серого человека свесилась с подлокотника, и Мора погладила её. Десятка мечей произнес он. Мора поцеловала тыльную сторону его ладони. «Тебе придется быть храбрым!» Серый человек ответил. «Я всегда храбрый!» «Еще храбрее!»